Глава тридцать Ричард. Герцог Ричард Даркан. Прочесывание окрестностей быстро дало результат. Еще одну банду наемников мы отловили в часе езды к северу от поместья Даркан. Вторую заметили ближе к вечеру, но их словно заранее предупредили, и они успели скрыться в лесу. Подкрепление было вызвано незамедлительно, так что поимка беглецов – дело времени». К сожалению, никто из допрошенных нами бандитов не смог сказать, о каком ритуале шла речь, когда пытались похитить Анну. На ум ничего толком не приходило, хоть ритуалов с человеческими жертвоприношениями не так-то много, и все они под запретом. Почти все время, что мы с отрядом Годрика патрулировали местность, не мог выкинуть из головы наш с Эллой последний поцелуй. Признаю такой реакции, когда супруга увидела портрет, я не ожидал, как, собственно, и последовавших вопросов о нашем родстве. Она даже уловила сходство, хотя, на мой взгляд, от него уже абсолютно ничего не осталось. У меня создалось впечатление, что человека, изображенного на портрете, она могла знать лично. А может, она и вправду видит больше, чем остальные? Бред? Или... Элла очень сильный и одаренный маг. Наверняка ей семейные способности передались в полной мере. Жаль только, я никогда не интересовался, какой особенный дар в роду Гринвуд. Вряд ли эта способность снимать сильные иллюзии. Мне просто не могло бы так повести. Все пять лет с момента покушения я искал сильных магов, что могли бы избавить меня от личины отца. Вот только из-за повреждения магических каналов это сделать практически невозможно. Не сосчитать, сколько раз проклинал себя за то, что согласился на его авантюру со сменой внешности. Отец точно знал больше, чем мне говорил, и про готовящееся покушение тоже, а потому защитил как мог, зная, что меня точно не оставили бы в живых, а с его лицом у меня был шанс спастись. Так и случилось. Я помню тот день, словно он был вчера. Перед взрывом нас обездвижили. У меня были доли секунды на принятие решения. Я знал, что рискую остаться коллегой до конца жизни, но все же попытался спасти отца. Не вышло. Времени было слишком мало, чтобы спастись вдвоем. Резкое снятие оцепенения обернулось для меня болезненной хромотой, которую нельзя излечить ни одним из доступных способов из-за разорванных магических каналов. А чтобы привести их в порядок, необходимо полностью снять наложенную отцом иллюзию, потому как лекари просто не видят нужные повреждения. Вот только для этого еще требуется найти сильного мага, который сможет ее почувствовать, а это не просто даже для Годрика. Правитель до сих пор не знает, что тот, кого он желал видеть своим преемником, выжил и винит себя в моей смерти. Раскрыть правду я не рискнул никому, даже дяде. Особенно ему, ведь заказчиком покушения с большой долей вероятности была личность, приближенная к королевской семье. Очень уж знать не хотела видеть бастарда на троне. Не сказать, что я сам сильно рвался на нем отсиживать задницу. И вот сейчас Элла дала мне надежду. Надежду, что я не навсегда останусь старым хромым калекой с жутким шрамом на лице». «Шрам этот отец получил на службе задолго до того, как мы начали изображать друг друга. Его уже тогда боялись, называя за спиной чудовищем. А я лишь закрепил этот образ в глазах окружающих». Сообщение, что получил после разговора с Броном, было от Его Величества. «Разбойники обнаружены в часе езды от моего поместья. Неслыханная дерзость». Годрик писал, что Анна обмолвилась про какой-то ритуал, о котором говорили похитители – Возможно, девушка ослышалась или же не так поняла, но мы не знали наверняка. Если все обстоит так, и кто-то похищает молодых девушек, путешествующих в одиночку для каких-то темных дел, то данная шайка может оказаться далеко не единственной. Искал Эллу, чтобы лично сказать ей, что снова предстоит уехать по долгу службы, и нашел в самом неожиданном месте, бывшем кабинете отца, изумленно смотрящий на мой портрет. Единственное, что я оставил висеть на стенах поместья в надежно, как мне казалось, запечатанном помещении, чтобы не бередил душевную рану. В памяти всплыли ее слова про мои глаза. «Мы с отцом, безусловно, похожи, но вот глаза у меня мамины». Я уже не раз замечал, что Элла словно сомневается в чем-то, когда смотрит на меня. Почему не спросил напрямую, видит ли она сквозь иллюзию меня настоящего? «Не знаю». Скорее всего, испугался услышать отрицательный ответ. Ведь если я не прав, и супруга тоже не сможет разглядеть иллюзию, я поставлю ее под удар, раскрыв свою тайну. Каково ей будет знать, что она замужем совсем за другим человеком, и хранить это в себе? Меня не могло не радовать, что она хотя бы не боится меня и не верит слухам, что разносят сплетники. Я даже не видел в ее глазах отвращения к жуткому шраму, Допустим, в нашу первую встречу она была пьяна, а в поместье Грин вот испугалась скорее от неожиданности, но после ведь никак не проявляла отвращения. После покушения конные прогулки стали для меня недоступны, а потому ехал с Годриком в его экипаже. Переговорник в моих руках уже нагрелся, пока раз двадцать набирал и стирал сообщение Элли, не зная, что написать. В итоге отправил: «Как у вас дела?»